Пробежав по редакционным комнатам, чтобы не видеть тоскливых физиономий Леона и Милтона, Мекси убедилась, что в помещениях, насколько это возможно при их ветхости, царит безупречная чистота. Поистине Джулия — незаменимый работник. «Послушай», — произнесла Мекси, присаживаясь рядом с Джулией, «у меня есть к тебе предложение». «Не надо». Джулия даже вздрогнула. «Пожалуйста». Мэкси проигнорировала ее слова. «Сколько тебе будут платить в «Рэдбук»?» «Сто семьдесят в неделю, но дело не в деньгах». «А в том, что ты будешь помощницей заместителя редактора отдела моды. Так ведь?» «Именно так». Глаза Джулии засверкали в предвкушении туманного будущего, когда она, восседая в первом ряду на показе новой коллекции в Нью-Йоркском доме моделей с карандашом наготове, станет время от времени заносить в свой блокнот все наиболее стоящие на ее взгляд модели. «Ты когда-нибудь играла в «Монополию»?» И Мекси в упор взглянула на Джулию казалось, все еще погруженную в свои грезы. Помнишь ощущение, когда надо пройти через до и двигаться по доске дальше, чтобы получить свои две сотни долларов из банка? Пройти через до обозначает разрешение на продвижение вверх. Приятно, правда? Джулия неожиданно опустилась с небес на землю. «Что ты задумала, Мекси? Я ведь, слава богу, больше на тебя не работаю. С прошлой пятницы даже зарплату не получаю. Ее здесь вообще уже не существует». «Нет, существует. Новая при том. И выплачивать ее я собираюсь каждую неделю». «Да. И сколько людей будут ее получать?» — скептически бросила Джулия. — Пока нисколько. А потом десятки и даже сотни. — А что они все будут делать? — Выпускать новый журнал. — Но ты же как раз попыталась сделать это на прошлой неделе и... — Забудь о прошлой неделе. Ты была совершенно права, когда высмеяла мои планы насчет бижутерии и бантов. Детский лепет, я знаю. Но за эту неделю я повзрослела на тысячу лет. Неужели это правда? Можешь мне поверить? Никогда не верю тем, кто просит об этом. Ты прошла испытание. С явным удовлетворением воскликнула Мэкси. Все в порядке. Я предлагаю тебе место редактора отдела моды в новом журнале би Плюс к этому... «Должность моего помощника по всему кругу вопросов, пока я не найду кого-нибудь, кто смог бы разгрузить тебя от этих обязанностей, чтобы ты целиком могла заняться только модами». «Всему кругу вопросов?» «Что-то, мне кажется, елеем запахло». «И что это за новый журнал, би «Уж не старые ли издания бижутерии бантов в новой обладке?» Сколько страниц там отводится Моди? Какие права я получила бы, если... А зарплата? И потом вдруг журнал прогорит. Значит, я лишусь своего места в Redbook. 300 долларов в неделю. Это для начала. Плюс возможность приобретать всю одежду по оптовой цене. И полная самостоятельность в рамках общей концепции би она весьма простая и заключается в следующем. Женщины хороши такие, какие они есть. Ты же не будешь против этого возражать, правда? А вот и Джастин, твой будущий консультант по любым вопросам, связанный с иллюстрациями. Джастин, знакомься, это Джулия Джейкобсон, новый редактор отдела моды биби -би. надеюсь вы оба будете работать в тесном контакте дджулли обернулась и пораженная прям таки уставилась на джастина словно по мановению волшебной палочки возникшего на пороге прислоненная к дверному косяку фигура выражала такую упругую мощь что невольно казалось этот человек Держит на своих плечах все здание. Приблизившись к Джулии, буквально завороженной неконами, которые болтались у него на груди, подобно концам шарфа, переброшенного вокруг шеи, он взял ее руку и слегка пожал. «Джастин! Этот Джастин тоже будет работать в журнале?» Еле выдохнула Джулия. «Да, этот Джастин будет!» «Я же говорила, что ты должна мне верить». «Пусть ты не склонна доверять тем, кто об этом просит», — рассмеялась Мекси. «А вот и...» — она обернулась к вошедшим. «Привет, мальчики, знакомьтесь. Милтон Бицет и Леон Людвиг. Они займутся дизайном нашего офиса. Заходите, мальчики, знакомьтесь с Джулией Джекобсон, редактором отдела моды. Учтите, она будет подписывать ваши счета», Так что будьте с ней паиньками. А тебе, Джулия, паинькой быть не надо. Леон, какого цвета должен быть ее офис, если, конечно, она не перекрасит волосы? Это должна быть атмосфера леса, как можно больше батика, на стенах тапа, на полу, естественно, келим и пальмы в катках. Леон, я спрашивала всего лишь, какого цвета будет краска. У нас в Биби стены материи никто не собирается обтягивать. Это и дорого, и не гигиенично. Офис без материи на стенах? Это же беспрецедентно, не так ли, Джастин? В истории декора вам двоим будет отныне обеспечено почетное место. В архитектурном дизайне наверняка появится статья на сей счет. И вы даже можете украсить обложку еженедельника пластик, если сумеете применить весь свой талант и творческое воображение. А я, пожалуй, сделаю вас обоих тогда моими редакторами отдела дизайна. Но сперва покажите, на что вы способны». «Стены офиса будут белыми», — предложил Милтон, оскорбленный в своих лучших чувствах. «А украшением...» Большая коробка мыла «Аякс» и коллекция губок. «Как вы думаете, можно мне поставить у себя на столе одну белую розу в белой вазе?» робка поинтересовалась Джулия, краснее от волнения. «Подумать только, покупать одежду оптовиков, работать с Джастином!» «Роза за мной!» — объявил Джастин. — А за мной ониксовая ваза, — добавил Леон, — конечно, белая. — Ха! — фыркнула мекси А я-то думала, что белые стены будут в моем офисе. Это так гармонировало бы с моей светлой прядью. — Но позволить себе два одинаковых офиса мы не можем. — Значит, белый достается Джулии, — заключил Леон, к которому почти вернулась прежняя бодрость. В конце концов, она будет подписывать наши счета, а это кое-что да значит. Певка, как я рада, что мы с тобой вместе обедаем. Сколько же я тебя не видела! И Мекси порывисто бросилась в его объятия, шурша складками клетчатой юбки, обнажавшей ее соблазнительные колени. И кто это сказал, что коленки не относятся к самым прекрасным частям женского тела? Мелькнуло в голове Певки. Я тоже скучал по тебе, но не хотел мешать. Ты, говорят, теперь страшно занята, — ответил Певка, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучал упрек. Он чувствовал, что последнее время она его попросту избегает. «Эмбервилл Пабликейшнс» пополнился слухами о ее грандиозных планах, но конкретно никто ничего не мог сказать. — Да, мы красили стены в офисе, — сдержанно заметила мекси Ну что ж, это хорошее начало. — Я тоже так считаю. Мекси принялась изучать меню гриль-бара, в гостинице «Четыре времени года», ставшего своеобразным клубом, где встречались воротилы издательского дела и агенты рекламных фирм. Это были настолько важные шишки, что их доставляли сюда почти исключительно на лимузинах, запрудивших сейчас 52-ю улицу возле парка «Авеню», как бывает разве что на похоронах известных гангстеров. «Ну, а когда с покраской будет покончено?» Терпеливо продолжил Певка, сделав заказ. «Вы займетесь занавесами, мебелью, коврами и прочим». «Да, скорее всего, именно так мы и поступим. И уж во всяком случае, будем действовать в этом направлении», — кивнула головой Мекси, словно всерьез обдумывая будущий план действий. И если я правильно понял, твоя конечная цель — выпустить новый журнал. Наступал Певка, но Мэкси и не думала сдаваться. Ах да, журнал. В конечном счете, думаю, что так. Но лишь в конечном. Речь не идет ни о завтра, ни о послезавтра. Однако рано или поздно, Мы придем к тому, что решимся, наконец, издавать миленький-маленький журнальчик. А у него, может быть, уже есть официальное название? Нет, еще не придумали. А то, что придумали, нельзя считать названием». Глаза Мекси, оттенка яшмы, вдруг стали такими ярко-зелеными, какими бывают только образцы цвета на выставке. Она была полна решимости не выдавать пэвки ни одной из своих редакционных тайн. Сейчас она напоминала несушку, которой хотели помешать снести первое яйцо. «Но как же так, милая? Неужели ты собираешься оставить дитя без имени?» Временем со временем. Она с притворной линцой взглянула на него, стараясь выглядеть как можно более отрешенно, давая понять, что время для нее не имеет значения. — Но это же крайне важно, Мэкси. Ты ведь понимаешь? — Ну, конечно. Reader's Digest, Хороший Дом, Плейбой, Нэшнл, Джеографик. Ты наверняка ищешь название, которое сразу сказала бы читателям, о чем будет твой журнал. Да, в общем и целом, Певка. Ты, пожалуй, прав. Знаешь, Рассел Бейкер говорит, что в сущности интересных тем всего шесть. Секс, бог, замужество, дети, политика и бейсбол. Ага. Так твой журнал о сексе? Да, я не буду упускать его из виду. Как и замужество, тоже хорошая тема. Ну и развод. Мэкси, почему ты от меня все скрываешь? Хочешь подразнить, да? Как в плохой пьесе где-нибудь на Бродвее. Ты что, не знаешь? Название должно хоть что-нибудь сказать людям, если рассчитывать, что они захотят хотя бы открыть первый номер нового издания. Это, между прочим, только одна из целой дюжины проблем, которые сейчас на тебя свалятся. Тебе надо сперва заставить их просто открыть твой журнал, не говоря уже о том, чтобы купить его. Певка. «Ангел ты мой! Я хочу на самом деле попросить тебя о колоссальном одолжении!» Мэкси обернулась к нему с очаровательной улыбкой, о которой его сердце тут же растаяло. Она поняла, что может, как всегда, рассчитывать на его преданность. «Все, что тебе угодно!» «Знай, ты всегда получишь от меня помощь!» О чем бы ни шла речь? Ты хочешь обсудить свой план в деталях? Или помочь тебе с макетом? И то, и другое для меня не проблема. Для моей мекси я готов на все. Все, что я от тебя хочу, это не говорить мне ничего о той дюжине проблем, которая на меня свалилась. Взмолилась мекси с самым ангельским голоском, на какой только была способна. Я же знаю, каких чудных советов ты мог бы мне надавать, мой милый Певка. Ты знаешь, чересчур много. Ты слишком часто присутствовал при кончине журнальных начинаний. Согласись, ребенку, делающему свой первый шаг, Нельзя рассказывать, какие опасности подстерегают его при катании на горных лыжах, занятиях фигурным катанием или дельтапланиризмом. Делай, как знаешь, дорогая ты моя, но одну вещь все же позволь посоветовать. Тебе просто необходимо нанять кого-нибудь, кто сведущ в этих делах. Профессионала, способного регулировать движение. Одним словом, исполнительного директора или менеджера, как называется эта должность, он не должен навязывать тебе своего мнения насчет того, что попадет на страницы твоего журнала. Но зато его дело — обеспечить прохождение твоих идей через многочисленные препятствия на их пути, освободив главного редактора от всех прозаических забот. Он должен поставить дело таким образом, чтобы весь текстовой материал, фото и рекламное объявления были вовремя доставлены в типографию. Это должен быть пессимист, не верящий, что у тебя хоть что-то получится, и потому берущий на себя все хлопоты. Вьючное животное, если хочешь. Но такое которому ты можешь доверить свою жизнь. Без такого человека твой журнал будет, как судно без руля. Но руль — это я сама? Нет, Мэкси, ты судно, океан и, конечно, ветер, надувающий паруса. Но быть по своему темпераменту рулем ты не сможешь. Ха! Мэкси еще не решила. Надо ли ей разозлиться на эти слова или, наоборот, успокоиться. Но сравнение ее с красавицей-яхтой, 48 метров длина и обязательно три мачты, выглядело весьма эффектно. — У тебя наверняка есть кто-то на примете? — Да, есть один человек, которого я могу тебе предложить. заместитель в радиоволне, вернее, бывший после того, как Каттер устроил там побоище. Он сейчас в отпуске после увольнения, так что пока свободен. Его зовут Алленби Монтгомери. Фамилия английского фельдмаршала времен Второй мировой войны. Алленби Уинстон Монтгомери. И что, надо называть его фельдмаршалом? Конечно, на другое имя он не отзывается, но отдавать ему честь совершенно не обязательно, если, правда, у тебя нет подобного желания. Похоже, у него покладистый характер, заметила мекси Она задумалась. Конечно же, Певка прав. Ей впрямь нужен надежный человек, чтобы чувствовать себя уверенной, занимаясь таким ненадежным делом, как журнал. «Надеюсь, ты уже подумал и насчет художественного редактора?» — осторожно продолжал свои расспросы Певка. «Знай, Мэкси, кого собирается пригласить на эту должность, она бы ни за что не выдержала и проговорилась». — решил Певка. Проговорилась, потому что захотела бы похвастаться своим выбором. Интересно, есть ли у нее вообще концепция художественного оформления журнала? И если да, в чем он сомневался, то, скорее всего, концепция существует лишь в полусором виде, в этой сумасшедшей голове, где-то под попугайской прической, с торчавшими во все стороны перышками, отчего сама Мэкси казалась самочкой, которая только что энергично занималась в клетке любовью сразу с несколькими приближенными самцами. — Художественного редактора? — неопределенно отозвалась она. — Конечно, подумала, но не больше. Пока что мы все еще ждем, чтобы высохла краска, и редактор мне не нужен. Напрасно. Как-то я спросил одного известного главного редактора, чем, по его мнению, больше всего могли ему навредить противники, чтобы одним махом уничтожить его журнал. Знаешь, что он ответил? «Выкрасть моего художественного редактора», — закончил Певка обращаясь не столько к Мэкси, сколько к самому себе. Какого это известного редактора? Твоего отца. А его художественным редактором был я. Сдаюсь. Но я, правда, думаю о некоторых людях из других журналов. Приходится постоянно кого-то отсеивать, отбраковывать, словом, искать жемчужное зерно на устричной отмели В общем, прошу тебя мне поверить, Певка, я ищу, но пока не нашла. Да, я верю, верю. Как же еще? А теперь скажи насчет макета. Что там у тебя делается? Все великолепно. Просто великолепно. Я как тот самый ковбой, который прыгнул в самую гущу кактусов. Когда его стали спрашивать, зачем он это сделал, он ответил, «Мне тогда показалось, что все будет окей». Рассмеявшись, Певка сумел не подать виду, что убежден Мэкси ему лжет. Толетняя практика в житейской мудрости — Многое изменило в ее жизни. Замужество, материнство. Но навряд ли, думал он, эта ее новая жизнь включала хотя бы приблизительное знакомство с такой вещью, как журнальный макет, не говоря уже об умении делать такой макет. «Что ж», — вздохнул Певка, — «это в порядке вещей» и удивляться тут не приходится. Помни, моя дорогая, на мою помощь ты всегда можешь рассчитывать. Певка решил подыгрывать Мэкси до конца. А я скажу фельдмаршалу, чтобы он сразу же позвонил тебе, как только объявится. Спасибо, Певка. У меня просто нет слов. Обед они закончили дружным смехом чему способствовала сама атмосфера бара, до краев наполненная сексуальными соблазнами. Давясь от смеха, они наблюдали за тем, как соблазняют писатели-редакторы, а первые, в свою очередь, соблазняют вторых, которых пытаются соблазнить издатели, чтобы тут же оказаться соблазненными редакторами. Но никто не видел, чтобы писатель соблазнял другого писателя. Впрочем, для них это было бы то же самое, как если бы друг в друга влюбились двое защитников из профессиональной американской футбольной команды. Из-за восседавших в торжественном мраморном зале, половина уже была жената на другой половине не менее двух с половиной раз поскольку в настоящее время занималась созданием матримониального союза уже в третий раз. единственно с кем у всех этих людей установились прочные связи, были метродотели.